Для взрослых, которые ничего не поняли из предыдущей главы, но хотели бы понять. Эта глава только для лучших ребят. Да, мои дорогие, она для вас. О, боже мой, я так рада, что вы слушаете мою аудиокнигу, ребята. Я вас не знаю, но вы просто молодцы. И при мысли о том, что мы не знакомы, но я знаю, что вы молодцы, мне почему-то хочется смеяться в голос. Короче говоря, ребята, вы молодцы. А я просто хотела спросить, как у вас дела и чем вы планируете заняться сегодня вечером. Я пойду ужинать с друзьями. Надеюсь, они не опоздают, иначе мне будет очень грустно. А вот смешная история, которая, надеюсь, вам понравится. Недавно я разговаривала с одной своей подругой и сказала ей, как дела, братишка? А она удивленно смотрит на меня и отвечает, какой я тебе братишка, я же женщина. А я ей говорю, «Да я просто шучу». Это было очень смешно. Мы смеялись так сильно, что не выдержали, и нам пришлось лечь на пол от смеха. Вот как было смешно. До сих пор смеемся. А теперь хватит смеяться. Ответьте на такой вопрос. «Вы знаете группу YouTube? «Лол про номер рарну не». «О нет, я, кажется, уснула на клавиатуре». «Как я могла?» «О боже мой, не могу поверить. Как смешно». Да, это настолько смешно, что я катаюсь по полу и ору так, что соседи уже звонят в полицию. Я так ору, что у меня уже голос сел, но не могу замолчать и прекратить кататься по полу, потому что это ну очень смешно. Ладно, пора мне вставать с пола и идти по своим делам. Спасибо, что слушаете мою аудиокнигу. С вами очень смешно. Скоро увидимся. Целую крепко. Люблю. Элен.